Глава четвёртая Первое, что почувствовала девушка, был холод. Вздрогнув, Корвус открыла глаза и увидела над собой улыбающееся смуглое девчачье лицо, обрамлённое копной густых чёрных кудряшек. Но миловидность девушки не обманула Корвус. Незнакомка была такой же, как и те мальчики. Очнулась. «Вот, не волнуйся. И осторожнее». Незнакомка прижала к колбу девушки кусок льда, завёрнутый в тряпку. Капельки воды стекали по лицу, попадая под воротник. «Тихо, не дёргайся, лежи», — мягко продолжила незнакомка. «Ты сильно ударилась, но ничего, заживёт. А ты кто?» «О, Яная, а там сирена». Корвус лежала на кровати в небольшой комнате с каменными стенами и деревянным полом. Места хватило только на две кровати, тяжёлый дубовый стол, где стояла старенькая керосиновая лампа, и массивный гардероб. Брошенный на пол матрас с одеялом и подушками занимал всё свободное пространство. Девушка приподнялась, но сирену так и не разглядела, та завернулась в одеяло, как в кокон. Ещё Корвус с удивлением поняла, что её успели переодеть. Она нервно похлопала по рукавам чужой ночнушки. «Это я сделала!» Заметив её растерянность, пояснила Ная. «Прости, но не могли же мы уложить тебя в грязной одежде?» «Где моя куртка?» «Здесь». Ная кивнула под стол. «Завтра займёмся стиркой, и ребята помогут?» Корвус постаралась успокоиться или хотя бы сделать вид. Внутреннюю дрожь она сможет унять только когда нащупает в кармане холодный металл ключа. «Да сколько вас!» Поняв, что прозвучало слишком грубо, Корвус поспешно прикрыла рот. Ная тихо усмехнулась, совсем беззлобно. «С тобой восемь. А может, как-то без меня?» Ная всё ещё улыбаясь, глубоко вздохнула и покачала головой. «Мне жаль, что ребята напугали тебя. Они, конечно, ведут себя как болваны, но все очень славные, ещё увидишь. Оскар очень дружелюбный, действительно. А Лепон...» — девушка отвела глаза. «Он резкий, но не принимай его слова близко к сердцу». «Нарсу тяжело общаться с другими людьми, но он старается. Есть ещё Феликс и мар, Ты познакомишься с ними. Мар наш лидер. Он был здесь первым». «Первым? Ну да». Ная не успела закончить. Раздался громкий хлопок и сердитые голоса. Ная нахмурилась, закинула компресс на стол, прикрутила фитиль лампы, пока за стеклом не задрожал едва заметный огонёк, и приоткрыла дверь. «Хватит!» — рявкнул незнакомый голос. Ная вздрогнула и приоткрыла дверь шире. Говоривший успокоился, но Корвус всё равно хорошо его слышала. Старик заметил, как кто-то из нас прячется от него на дороге. Затем, несколько километров спустя, что-то сводит с ума его волкалака, тот несётся прямо к логову кур, таща за собой и телегу. Нас с Феликсом перехватили по дороге, утверждая, что мы чуть ли не убийство задумали. «Значит, старик выжил?» Голос Нарса звучал глухо. Корвус прищурилась. «Уж не то ли, как тестую тварь на повозке незнакомец называл стариком?» Выжил и успел захватить это. Так химеры и узнали, что кто-то из нас был недалеко от места преступления. И либо не помог химере, либо организовал нападение. Именно это мне и сказали. Но кто узнаёт? Какой-то предмет тяжело шлёпнулся на деревянную поверхность. «Это мой рюкзак», — хрипло сознался Нарс. «Вернее, что от него... ну, куры оставили. Ты же понимаешь, что никто из теней не должен был там находиться?» «Понимаю, но там был выход, я закрыл». «Ты точно его закрыл? Если нет, на него и могло потянуть волкалака». «Точно». Корвус прикусила губов, вспоминая про мир, оставшийся за дверью. «Да нет у них ничего. Ну, рюкзак, ну, наш. И что?» Леп, не корчи себя идиота. Ты понимаешь, это нам нужно доказывать, что мы не бараны. Если волкалака не зря так понесло... Завтра сразу, как представим новенькую, идём на разговор. И что они нам сделают? Корвус узнала голос Оскара. Теперь в нём звучали не шутливые нотки, а тревога. Скорее всего, потащат проверять место. Если найдут что-то, ничего хорошего ждать не придётся. Ещё один незнакомый голос. Нарс. «Если мне прикажут сказать, чей это был рюкзак и кто нарушил правила, я скажу правду. Если там ещё и не закрытый выход найдут... Это же всё серьёзно. Речь идёт о наших жизнях, а вы ведёте себя как кучка». Корвус сжалась. «Может, Оскару сбегать проверить всё?» — мрачено спросил Леп. «Ночью нельзя. С рассветом нас ждут в замке. И есть вероятность, что химеры всё ещё там». «Если увидят, как кто-то из нас пытается замести следы...» «Не надо», — хрипло отрезал Нарс. «Я точно закрыл проход. Затем спас новенькую. Там ничего нет». «Кстати, как новенькая?» — Ная, выдохнув, прикрыла дверь. «Нам надо спать». Не дожидаясь ответа, новая знакомая поспешно потушила лампу и устроилась на матрасе. «Куда меня собрались завтра вести спросила Корвус. «В замок. К главным химерам». Они за нами присматривают, направляют. Там тебе всё расскажут и объяснят. Про мир, про правила». Корвус легла на кровать, всматриваясь в темноту. Ная продолжала её успокаивать, но смысл слов терялся. Всё, о чём могла думать нечаянная гостья, так это о том, что завтра эти существа обнаружат её тайный ход и навсегда закроют. Как же ей вернуться домой? Пока есть ключ... И есть надежда. Занятая своими мыслями, Корвус не заметила, как уснула.